Глава 14 Чем дальше они удалялись от города, тем больше не чувствовала себя как дома. Через час езды унылая серость Сутема сменилась буйной пышной зеленью. Холмы за окном кареты волновались, как море, а солнечный свет, словно божественная кровь, вливался в реки, сверкая и золотя их. За стуком колес и ритмичным цоканием копыт Ниф слышала пение птиц, негромкий крик сороки из гнезда и пронзительный металлический клич зяблика. Если не обращать внимания на окружающую обстановку, можно было поверить, что она вернулась в Махленд. Однако игнорировать ее невероятно трудно. Ее уложили в кучу мягких бархатных подушек и преподнесли тарелку с миндальными пирожными. Она съела по меньшей мере штук пять, что показалось ниф чрезмерным. В карете была только она. Ну, точнее, она и ее принадлежности для шитья. Платье Розы оказалось намного сложнее, чем она рассчитывала. Кружевоплетение не самая сильная сторона ниф, поскольку требует терпения Кастильского святого и поистине пугающего количества острых предметов, за которыми нужно следить. На ее коленях лежала подушка кружевницы, сотни булавок с перламутровыми наконечниками обрисовывали набросанный ниф-узор. Он больше походил на стол натуралиста, чем на зачатке наложения. Вокруг каждой булавки были намотаны тонкие черные нити, и если прищуриться, узор почти напоминал решетку из роз. Роза попросила украсить лиф-платье нежным цветочным кружевом в кастильском стиле. Нив знала, что такое кастильский стиль, только потому что провела всю ночь за чтением истории кастильского кружева. Оно не милое и утонченное, какое нравилось авлийцам, но экстравагантное и смелое, как сама роза. Для них это самая тонкая и сложная работа, которую она когда-либо делала. Она будет достойна королевских особ. Вздыхая, Ниф закручивала нити вокруг каждой булавки, собирая магию, как напряденную шерсть между пальцами. Вызывающая тошноту покачивания кареты делала работу вдвое тяжелее, чем требовалось, а глаза болели от усталости. Ниф оторвала взгляд от узора как раз в тот момент, когда карета въехала на холм. Вудвилл-холл лежал в долине. У девушки перехватило дыхание. Дом совсем не походил на королевский дворец, так как тот был суров и внушителен, а Вудвилл-холл наполнен теплом и жизнью. По его кирпичам карабкались лианы жасмина и пурпурной глицинии, которые покачивались на ветру, словно в медленном танце ниф вдохнула сладкий пьянящий запах цветов вереница карет таких же прекрасных как и ее собственная подкатила к лестнице перед поместьем с холма гости казались лишь цветными пятнами на полинялом шелке особняк в полуденном свете выглядел как этюд масляными красками яркий и мечтательный Когда ее карета наконец-то подъехала к первой линии, лакей в малиновой ливрее открыл дверцу и помог ей спуститься. «Добро пожаловать, мисс! Принц-регент с нетерпением ждет вашего приезда!» «Да, правда?» «Как мило!» «Или, возможно, лакей должен говорить это всем гостям?» «Она откашлялась!» «То есть спасибо!» На нетвердых ногах она поднялась по лестнице и вошла в парадную дверь. Медовый свет падал через окна, создавая золотистую мозаику на потертых половицах. Джек и София ждали ее в фойе, стоя бок о бок с одинаково измученными лицами. София, неземная, в своем серебристом платье, выглядела озабоченной, очевидно, деревенский воздух не пошел им на пользу. София сцепила руки в знак приветствия. «Добро пожаловать, мисс О'Коннор, мы так счастливы, что вы с нами!» «Спасибо за гостеприимство», — сказала Ниф, пытаясь сморгнуть танцующие в глазах звезды. «Вы действительно не пожалели средств, Ваше Высочество. Это впечатляет». Джек выпрямился, и София обеспокоенно нахмурилась, но прежде чем муж успел ответить, она сказала. «Спасибо. Принести чай в вашу комнату?» «Вы очень добры, но после долгой дороги мне не помешает физическая нагрузка. Вы не возражаете, если я осмотрю дом?» «Не возражаем», — сказала София, и ее голос зазвучал ярче. «Более того, я рекомендую вам это сделать. Весьма примечательный дом. Наверное, он должен был быть таким, чтобы удерживать Джека 18 лет». Джек выглядел лишь слегка обиженным ее поддразниванием. «Наслаждайтесь. Добро пожаловать». Ниф отправилась в путь. Когда она поднималась по парадной лестнице, на ее шее выступили бисеринки пота. Вудвилл-холл был странным и прекрасным, Ниф чувствовала, как он просыпается после многолетнего запустения. Теплый воздух проникал сквозь открытые окна, густой и текучий. Почти все двери с грохотом закрывались, когда она пыталась их открыть, и в коридорах почти никого не было. Скорее всего, и это было разумно, все дремали после путешествия по сильной полуденной жаре. Коридоры петляли, как тропинка в тенистом лесу, зазывая ее вглубь. Они разветвлялись, провожая к комнатам, или неожиданно заканчивались в очаровательных и таинственных уголках. Она наткнулась на лестницу, которая вела лишь к стене с выцветшей фреской, тускло поблескивающей какими-то дремлющими чарами. Она обнаружила скрытый балкон, выходящий в бальный зал, где люстра скрывала его от посторонних глаз, а также нишу, спрятанную под изгибом лестницы, там окно, покрытое пылью и листьями, пропускало солнечный свет. На деревянном подоконнике кто-то грубо вырезал буквы «КС». Все так причудливо. Она не могла представить, что братья Кармины когда-нибудь жили здесь и тем более играли. Она очень сомневалась, что Джек вообще когда-либо был ребенком. Ниф вошла в зал. С его стен на нее смотрели жуткими зелеными глазами кармины из прошлых поколений. Вероятно, они были расстроены тем, что в их родовой дом вступила махлийская простолюдинка, упрямый росток народа, который им так и не удалось искоренить. Ниф остановилась перед огромным портретом. «Это...» подумала она, должно быть королевская семья. По крайней мере, была королевская семья. В центре стоял человек, в котором она узнала отца Кита и Джека, короля Альберта III. Рядом с ним ныне покойная королева с темно-каштановыми волосами и волчьими янтарными глазами, которые Ниф так хорошо знала. Несмотря на мягкую загадочную улыбку, она выглядела ужасно несчастной. Между родителями сидел мальчик, не старше десяти лет, держа на руках новорожденного. По холсту, словно старый шрам, проходила едва заметная трещина, видимая под блестящими масляными красками. Она наклонилась поближе, но едва не упала, когда по коридору раздались шаги. Ниф вздохнула, если кто-нибудь обнаружит, что она подглядывает... Она подглядывала? Неважно. Она не могла рисковать. Но спрятаться здесь было негде, разве что за занавесками, шелестящими на ветру, проникающим сквозь открытое окно. Она нырнула за них и плотно задернула. Стук каблуков замедлился, звук затих в пустой комнате. Хм, сказал Синклер, похоже, у ваших занавесок выросли ноги с тех пор, как я был здесь в последний раз. Ты прячешься? Недоверчиво спросил Кит. Ниф посмотрела вниз, занавески доходили до щиколоток, как подол модного платья. Она отодвинула их. «Нет, конечно, нет! Я просто любовалась пейзажем!» В глазах Кита появился уже знакомый ей безумный дразнящий блеск. «Увидела что-нибудь интересное?» Она повернулась к окну, из которого открывался вид на стену, густо покрытую плющом, и клочок неба за ним. Плющ прилип к стеклу, заслоняя собой все, кроме самых упрямых полосок света. «Да, действительно. Что привело вас сюда?» Прежде чем Кит успел выпалить что-то еще, Синклер вмешался. «Скоро подадут ужин. Кит решил, что мы должны убедиться, что вы благополучно добрались до столовой, поскольку эти залы имеют свойство перестраиваться». Он ухмыльнулся. «Очень мило с его стороны, и странно, если учесть, что он никогда не старался быть полезным специально». Кит развернулся к нему. «И что это значит?» «О, ничего!» Его лукавый взгляд скользнул к Нив. «Совсем ничего!» «Тогда прекрати болтать хоть раз в жизни!» Синклер кивнул, но выглядел слишком довольным собой. Однако Ниф не могла вынести молчание. Ухватившись за первую пришедшую на ум тему, она жестом указала на портрет. «Поразительное сходство!» Кит нахмурился. «Между мной и стариком?» Она не думала, согласия – правильный способ ответить на столь вопиющее неуважение к королю Аваленда, но Ниф кивнула. «За исключением глаз, вы с братом похожи на своего отца?» Синклер вздрогнул, воздух стал тяжелым, как перед первым ударом молнии. У них создалось впечатление, что она сказала что-то не то. «Да, некоторые так говорят». По ровному тону Кита стало ясно, что он думает об их оценке. Принц скрестил руки на груди. «Он был злобным сукиным сыном». Синклер рассмеялся, явно испытывая облегчение. «Это еще мягко сказано. Мне очень жаль». Ниф посмотрела на лицо Кита, но то ничего не выражало. «Я не хотела вызывать болезненные воспоминания». «Всё в порядке», — пренебрежительно сказал он. «Он уже ушёл». «Ушёл?» «Во всём, кроме тела», — уточнил принц. «Изгнан в один из своих замков, чтобы влачить своё жалкое существование. Я подумывал о том, чтобы навестить его. Слышал, его удается удерживать довольно смирным». «Представляю, как это странно» проговорила Ниф. «Похоже, он был грозным человеком». «Можно и так сказать». Кит не отрывал взгляд от картины. Его голос звучал спокойно, но плечи напряглись. «У него всегда была тяжелая рука в том, что касалось дисциплины. Он превыше всего ценил долг, честь и репутацию, не терпел никаких признаков слабости». Он выделил так тяжелая рука, что Ниф не могла ни с чем перепутать значение этих слов. Получать розги за непослушание или нахальство было далеко не редкостью, но Ниф никогда не досаждала маме или бабушке, если могла помочь. Однако Кит и его упрямство... «Знаете ли вы, мисс О'Коннор, что Кит был очень чувствительным ребенком?» — сказал ей Синклер. Она совершенно не могла в это поверить. Но теперь ей стало ясно, почему он изменился. «Даже после того, как заболел?» – тихо спросила девушка. «Особенно тогда. Иногда боль приковывала его к постели, и это были хорошие дни. Но к тому времени, как мне исполнилось десять, хороших дней стало меньше, чем плохих. Он испытывал необычайное счастье, пока что-то доставляло ему удовольствие, а когда был недоволен, говорил часами, изрыгая всякую мерзкую чушь. «Джек принимал на себя все тяготы ради меня, хотя никогда в этом не признался бы». Кит выглядел задумчивым. «Это изменило его в худшую сторону. Но, полагаю, когда каждый день имеешь дело с таким чудовищем, ты не можешь ничего поделать с тем, кем становишься, чтобы выжить». Услышав такое откровенное выражение чувств, Ниф почувствовала себя не в своей тарелке. Ее грудь сжалась от ужасного осознания. Бабушка и мама никогда не просили ее о преданности, и все же она отдала им ее, не задумываясь. А что еще она могла сделать? Годами она наблюдала за тем, как они ограничивают себя в еде, даже когда на их огороде вырастал хороший урожай. Она научилась быть полезной, приспосабливаться к их мрачным настроениям в период сбора урожая. Она терпела каждый укол иголки и каждое резкое слово критики, пока бабушка учила ее совершенствовать семейное ремесло. Магию, которую овлицы почти искоренили. Иногда ей казалось, что она нанизала все раны своей семьи на нитку и повесила их себе на шею. Но она не могла жаловаться и сравнивать себя с китом. К тому же вес был уже вполне комфортным. Если не она, то кто? «Мне кажется...» сказал Синклер, что мы с китом нагрузили вас своими проблемами, и все же вы остаетесь загадкой. Ниф вздрогнула. Я? О, уверяю вас, моя жизнь ужасно скучна. Половину ее я потратила на шитье. По правде говоря, ей и в голову не приходило, что она мало чем с ними делится. Насколько это возможно, она избегала погружения в размышления о себе. Это всегда заводило ее в опасные места, как то на краю которого она оказалась всего несколько секунд назад. И она так долго мчалась вперед, что уже не могла остановиться. Ниф упадет так сильно, что уже никогда не сможет подняться. Она не могла позволить себе сосредоточиться на таких вещах, как жалость к себе и неблагодарность, и сама мысль о том, чтобы обременять кого-то из них своими глупыми заботами, заставляла ее сдержаться. Кит чуть не сгорел, увидев ее слезы в ночь открывающего бала. И она не хотела снова причинять ему боль. Ей больше нравилось слушать других, делать то, что в ее силах, чтобы облегчить их бремя. В этом мире не было ничего более волшебного, чем то, как люди распутывались для нее, словно клубок пряжи, если им давали достаточно времени и терпения. «Не скромничай», — сказал Кит. «Что бы вы хотели узнать? Я не знаю. У тебя есть отец?» Судя по выражению лица Кита, он стремился к искренности, но прозвучало это довольно саркастично. Ниф уже знала, что лучше не принимать подобное близко к сердцу: Ты никогда не упоминала о нем. Уверена, что упоминала, но я его не знала. А, -а, -а" сказал Синклер, его голос приобрел знакомые излишне веселые нотки. Вот видите, отцы во всем мире ни на что не годятся. Кит закатил глаза. Будь серьезным! Я серьезно. Мы каждый день желали смерти своим, или ты забыл? «Кому-то из нас еще может повезти». «Хватит предаваться размышлениям». Синклер обхватил их и притянул к себе. «Кому нужна кровная семья, когда у тебя есть такие хорошие друзья?» Внутри НИФ вспыхнули эмоции, в глазах защипало. Принятие. «Не испытывай судьбу», — сказал Кит. Но, несмотря на ворчание, он не сделал ни малейшей попытки высвободиться. «Мы опоздаем на ужин», — Ниф еще никогда так не ждала окончания ужина. Весь вечер она провела между двумя женщинами, которые засыпали ее вопросами о платьях, о том, как ей удалось избежать врожденной махлийской черты, лени и о том, что она думает о протестах. Когда им надоели ее вежливые ответы, они перевели внимание на других соседей и стали жаловаться на еду. «Его высочество, должно быть, оставил своего обычного повара в замке», сказала одна из них, рассеянно перемешивая ложкой суп из лука-порея. «Если только повар еще не уволился», — ответила другая. «Я слышала, он махлеец. Это просто ужасно». «Просто ужасно? Но ну, не могло же все быть и правда настолько ужасно». С любопытством Ниф отправила несколько ложек в рот и вздрогнула. Холодный вялый лук-порей просочился в горло. Вкус был просто неописуемым. Она отодвинула тарелку. Ниф стала наблюдать за королем Кастилии и Розой. Король отвечал на любой вопрос, адресованный ей, прежде чем она успевала открыть рот. Жаловался от ее имени, когда ей не нравилось что-то в ее тарелке, и побудил Кита сделать ей комплимент не менее трех раз. Роза каким-то образом умудрялась выглядеть одновременно оскорбленной, раздраженной и покорной. Тем не менее, она ничего не сказала, чтобы возразить отцу. Она вообще ничего не сказала. Я единственная дочь своего отца, сказала ей однажды Роза, и поэтому я пешка. Общаясь с Китом и Розой, Ниф поняла, что на самом деле означает королевский долг – сделать себя и свои желания настолько мелкими, что они становятся несущественными. Ниф не могла больше смотреть на них. Для вечера было приготовлено более 30 блюд. Пережаренный лосось, завернутый в полупропеченное тесто, отварной говяжий язык, пирог с начинкой из того, что на вид, но не на вкус, напоминала морковь, непонятный рулет со шпинатом и картофелем и целый ряд десертов, каждый из которых был менее примечателен, чем предыдущий. Всему этому не хватало стиля и вкуса. Блюда подавались через слишком длинные промежутки времени слугами, и их количество явно стоило увеличить. Они выглядели измотанными, и это было видно по их работе. В какой-то момент лакей пролил вино на сидящего напротив барона, а подавальщица поставила блюдо с печеньем с таким грохотом, что все разговоры резко смолкли. Однако служанка не выглядела оскорбленной, скорее, настолько озлобленной, что могла бы соперничать с королем Филиппе. Они оба смотрели на Джека стальными, ничего не выражающими взглядами. Когда все, наконец, закончилось, Ниф последовала за женщинами в гостиную. Ковер был свернут, а пианино открыто. Рядом с ним на табурете сидела молодая женщина и негромко играла, пока в комнату входили все желающие. Ее пальцы неуклюже спотыкались о клавиши. Однако ее голос зацепился за сознание Ниф, как рыболовный крючок. Ее тянуло к девушке. Она была очарована ее неоспоримой красотой. Ниф вынырнула из оцепенения. Девушка несомненно была божественной крови. Женщина, которую Ниф приняла за ее мать, стояла у нее за плечом с видом одновременно и гордости, и отчаяния. В другом конце комнаты Роза устроилась в самом уютном кресле, поближе к мерцающему теплому огоньку очага. Ниф решила приветствовать инфанту, но ее окружили молодые леди. Чуть подаль София расставляла чайный сервиз. Острые копья бриллиантов сверкали у ее горла. Она выглядела прекрасной и холодной, как полярная звезда, и такой же одинокой. Закончив, она неловко застыла возле группы женщин со сцепленными перед собой руками, и тревога на ее лице стала глубже. Она явно хотела пригласить их выпить чаю, но никто не обращал на нее внимания. Через несколько мгновений София, не говоря ни слова, выскользнула из комнаты. У Ниф защемило сердце. У ее ног стояла корзина с полуготовыми вышивками Софии. Не задумываясь, она схватила одну из них и последовала за принцессой в темный коридор. «Ваше высочество!» София резко повернулась к ней. На ее лице мелькнуло удивление. «Мисс О'Коннор, вам что-то нужно?» «Нет, ничего!» Ниф заколебалась, внезапно почувствовав себя очень глупо. Она отвела взгляд и стала изучать узор в своих руках. Он был таким же точным и сдержанным, как и сама София. «Но я обещала помочь вам с рукоделием, если вы хотите посидеть со мной. И я не могу не отметить, что у вас очень тонкие стежки. Не думаю, что вам вообще нужна моя помощь». «Как мило с вашей стороны, что вы помните», — откликнулась София. И еще добрее с вашей стороны сказать это, когда вы сами создаете такие чудесные вещи. Вкладывать свои эмоции так свободно во что-то прекрасный дар. Что-то в ее тоне заставило Ниф задуматься. Она заставила себя встретить взгляд Софии и увидела в нем страшную печаль. Ваше Высочество, с вами все в порядке? Да, я. София запнулась. Медленно опустившись на самую нижнюю ступеньку королевской лестницы, она села. Долгое время принцесса молчала, а когда заговорила, голос ее сорвался. Я просто очень устала. Ниф сделала несколько неуверенных шагов ближе. Что-то случилось? Этот вечер просто катастрофа. Не знаю, как мы проживем следующие три дня. Сказала она так быстро и тихо, что Ниф пришлось напрячься, чтобы понять ее. Уверена, вы заметили, что у нас не хватает персонала. Многие из наших слуг уехали, а те, кто остался, перегружены работой. И когда это мероприятие пойдет не так, двор станет еще более нетерпеливым по отношению к моему мужу. По мере того, как эмоции выплескивались из нее, росла и ее магия. Под кожей Софии заплясал золотистый свет. Температура понизилась, и Ниф стиснула зубы, чтобы те не застучали от холода. Если она прервет Софию сейчас, то принцесса, скорее всего, больше не откроется ей. «Я не знаю, что делать, чтобы исправить ситуацию», — продолжала София. Джек не позволяет мне вести хозяйство и не говорит, что его беспокоит. Я бесполезна для него». «Другие женщины при дворе тоже это знают. Они не заинтересованы в дружбе с женщиной, которая не имеет влияния на своего мужа. Какое-то время у меня были фрейлины, но Джек уволил всех. Теперь мне некому довериться, и я могу только улыбаться и делать вид, что все в порядке». В комнате воцарилась тишина, а на полу блестел мелкий иней. София откинула голову к железной балюстраде и закрыла глаза». Свет ее магии сверкал на гранях бриллиантового ожерелья. У Ниф сжалось горло. Ее поразило, как молода София, не более чем на год или два старше ее. Ниф не могла представить, как это ужасно оказаться в месте, где она не знает никого, кроме мужчины, который не ценит ее. Мужчины, который должен был любить ее, а не изолировать в процессе изоляции себя. Она осторожно присела на ступеньку рядом с Софией и положила руку ей на колено. «Если хотите, можете поговорить со мной». София вздрогнула, то ли от неожиданности, то ли от холода на коже Ниф. В ее бледных глазах вспыхнул ужас. «Прошу, простите меня, я заморозила вас до полусмерти, и я... Это не ваша ноша. Не нужно извиняться». Ниф била крупная дрожь, но часть холода рассеялась. «Держать все в себе вредно, так или иначе однажды оно выплеснется». «Да, наверное, так и есть». Принцесса вздохнула, и ее дыхание затуманилось от холода. Постепенно она вернула самообладание. «Вы обращаетесь с каждым так бесхитростно, дружелюбно, почти фамильярно, независимо от его положения, что легко забыться. Это столь же необычно, сколь и пленительно» я не умею иначе ваше высочество это только доставляет мне хлопот с момента прибытия вы умеете извлекать из людей на свет то что они хотели бы сохранить в тайне София пригвоздила ее к месту холодным оценивающим взглядом серых глаз и накрыла руку ниф своей ладонью я верю что это и есть ваш истинный дар это а не шитье Ниф испытала приятное чувство, ведь она получила такой комплимент. Это, возможно, самое щедрое, что она когда-либо получала. «Благодарю». «На самом деле мы создаем вам хлопоты», — продолжала София. «Хотя с вашей стороны очень мило приглядывать за Кристофером. У него не так много друзей при дворе. Я не...» Она понимающе улыбнулась. Не беспокойтесь о нас, принц-регент хочет доказать, что он такой же способный, как и его отец, и поэтому пытается справиться со всем сам. А я нужна здесь, даже если он во мне не нуждается. Мое присутствие гарантирует, что он поддерживает правление моего отца. И я счастлива, зная, что мои жертвы имеют значение. Я сделаю все, чтобы они продолжали иметь значение. Вы понимаете, да? Конечно, Ниф понимала. Понимала это больше, чем кто-либо другой. И все же напряженность в голосе Софии и непоколебимость ее взгляда, все это казалось таким знакомым, и Ниф охватило беспокойство, от которого она не могла избавиться.